Часть 43. Оказавшись на раскаленном воздухе, Джекоб отметил эффективность нового обмундирования. Лицо по-прежнему горело от пота, который появлялся, стоило лишь выйти из кондиционированного пространства. Однако застегнутая доверху куртка и брюки, на ощупь казавшиеся такими толстыми, надежно защищали тело от изнуряющей жары, а ботинки на толстой подошве давали ощущение прохлады. Легкая вибрация в подошвах напоминала о том, что в ботинке вмонтирована миниатюрная техника. Лишь теперь, избавившись от давления жары, Джек стал замечать, что в душном, наполненной влагом воздухе, вьется множество мелких насекомых. В кронах деревьев их было так много, что они создавали подобие тумана. «Тропический экопланктон», — пояснил Мардиган. Заметив, что Джекоб наблюдает за крохотными насекомыми. «Им здесь питаются птицы и даже деревья». «Да...» Со значением произнес Джекоб. И, оглядевшись, отметил, что без нужды на это пекло никто не выходил. Хотя все и были укомплектованы специальным обмундированием. А если кто-то где-то и появлялся, то очень ненадолго, быстро скрываясь за дверью какой-нибудь постройки. Только знакомые Джекобу роботы-уборщики неспешно выполняли свою работу, извлекая пользу из дармового тепла. Их тепловые батареи были развернуты на всю ширину. Машины подметали дорожки без перерывов на перезарядку. Идти по мощенной тропинке пришлось недолго. В метрах в двухстах от домика майора, сразу за рядом складских построек, находился штабной блок, собранный из нескольких жилых, Перед невысоким крыльцом старший сержант обогнал Джекоба, открывая для него дверь. За ней оказался уже знакомый ему тепловой клапан, а дальше – просторные штабные помещения, где находился всего один офицер – командир роты отряда «Нортекс». Внешне он выглядел, как и все виденные Джекобом солдаты «Нортекса». Широкие плечи и угловатые, словно вырубленные топором черты лица – Капитан Альварес, командир 4 отдельной роты. Представился он и отдал честь. «Доброе утро, капитан», — сказал Джекоб, пожимая офицеру руку. «Карты расстелены, сэр. Можно приступать к составлению плана разведэкспедиции». Джекоб снял кепи и вздохнул. Ему предстояло играть роль всезнающего эксперта, однако колени его слабели с каждой минутой. «Что, если его разоблачат?» Что тогда будет? Обычное увольнение в запас или суд? Джекобу очень не хотелось ни того, ни другого. Майор даже представить себе не мог, чем бы он мог заниматься за пределами военно-бюрократического аппарата. Джекоб подошел к картам и стал вспоминать, чему его когда-то учили. Ах, как же был прав злобный инструктор пентиер! требовавший выходить на цели бомбометания с отключенным навигатором и минимумом приборов. «А если война?» – спрашивал он. «А если блок наведения уничтожен зарядом дроп-айронт? Ты что же, повернешь назад и потребуешь ремонта?» Теперь Джекоб вспоминал Пентиера с благодарностью. «Стоило ему взглянуть на карты, испещренные неизвестными ему, пехотными, а может, артиллерийскими пометками, И он видел главное – высоты, возможные позиции ПВО, а также низкие, заболоченные долины, по которым на малой высоте можно было незаметно пробраться к цели. От немедленного раскрытия его некомпетентности Джекоба спасло и то, что все присутствующие знали. Перед его авторитетом спасал даже генерал Штойберг. И если майор чего-то не замечал или говорил не в попад, Слушатели списывали это на персональный стиль работы и особое видение. А когда он выспрашивал, казалось бы, элементарные подробности, капитан Альвара с подошедшим позже лейтенантом Роджерсом, отвечали ему, как на уроке, уверенные, что этот спец проверяет их теоретическую подготовку. За время своего чиновничьего дрейфа по теплым местечкам Джекоб научился изъясняться витиевато, обтекаемо, и в конце каждого предложения повторять, сказанное начальством. Здесь этот способ совсем не подходил, ведь начальством считался он сам. Однако Джекобу удалось творчески развить свой метод, и если капитан Альварас просил разрешения задать какой-то вопрос, Джекоб внимательно его выслушивал, затем выдерживал долгую паузу, повторял вопрос Альвараса и просил его попытаться самому ответить на этот вопрос». А затем на вопрос Альвара отвечали лейтенант и военно-научный эксперт Мардиган. Таким образом складывалась осмысленная беседа. И несмотря на полное непонимание Джекобом предмета обсуждения, в чем-то даже полезное. Ведь он давал высказаться людям, которые, в отличие от него, имели большой опыт. Лейтенант и капитан не вылезали из джунглей, гоняясь за партизанами. а эксперт побывал на десятке подобных операций. А Джекоба требовалось только не навредить, и он старался. После особенно долгого обсуждения методов проникновения в опасный район, когда выговорились все, кто хотел, а Джекобу удалось вставить несколько правильных слов касательно разведывательных возможностей авиации, повисла пауза, во время которой все присутствующие сверлили взглядами оперативный район. размазанный по двум квадратным метрам подробной карты. «У меня вопрос, сэр», — сказал лейтенант, первым очнувшийся от коллективного созерцания. «Спрашивайте, лейтенант, а нельзя ли вызвать стратегические силы ВКС и шарахнуть по району безо всяких ограничений? Это ведь сидикие джунгли, там кроме партизаны и захваченного ими дивизиона ничего нет». Джекоб внутренне возликовал. На этот вопрос он мог ответить сам. Ударить мощным зарядом – это просто, лейтенант. И, разумеется, это первое, что приходит в голову после всех этих неудач с наземной разведкой. Но нужно думать и о последствиях такого удара. А последствия таковы: вот здесь протекает река Риорда, а вот это желтая Риорда. Джекоп провел коротенькой указкой по извилистым линиям, и присутствующие стали завороженно их разглядывать, как будто видели эту карту впервые. Политико-экономическим результатом такой бомбардировки станет катастрофа. Ведь бомбить придется бассейны двух крупнейших рек региона, которые выносят в море сотни тысяч тонн рачков мангузу. Джекоб сделал паузу, а эксперт Мардиган кивнул, полностью удовлетворенный познаниями майора. Теперь он окончательно убедился в его компетентности. Этими рачками питаются половина рыбы в Саксонском море. «Если их уничтожить, вся рыбная промышленность чуть ли не целого полушария может рухнуть». Я ответил на ваш вопрос, лейтенант. «О, да, сэр, очень полно». Джекоб вздохнул. «Хорошо, когда есть возможность репетировать каждое выступление, но сейчас ему просто повезло. Единственная возможность накрыть эти позиции с воздуха – использовать свободно падающие бомбы или ракеты с обычными боевыми частями». Однако, учитывая, что противник завладел вооружением дивизиона, сделать это будет нелегко.